Олег Кургузов. Рассказы маленького мальчика. Как мы на люстре висели! С самого утра маминого праздника мы с папой шептались на кухне. Мама еще спала, а мы придумывали праздничную неожиданность. Когда я был маленьким, подарки для моей мамы Я вешал на люстру. Проснется моя бабочка, посмотрит вокруг. А, подарок на люстре болтается. Это была радость. Давай мы на люстру цветы с духами прицепим. А не придумать ли нам что-нибудь поинтереснее? Давай рассуждать. Сегодня мы всю мамину работу выполнять будем. Ну, там, пол подметем, обед сготовим, рубашки постираем. Ага. Значит, мы сами сегодня целый день будем для нее подарками. Поэтому я предлагаю взять в руки цветы, духи, и самим прицепиться к люстре. Это сразу же двойной подарок получается. Ура! Мне давно хотелось на люстре покачаться. Веревку не пойдет. Она не выдержит. Давай мой ремень. Давай, давай. Хорошо, привязку. Давай, я тебе веду. Берусь, Давай, Давай, давай. Здесь, здесь. Покрепче приказывай. Все, все, Вот так, вот так, вот так. О, хорошо. Вис, отлично. Мы с папой взяли веревку, привязались за пояса к люстре Повисли Повисли, повисли. повисли. О, Хорошо висим <сос> <сос> Висим, висим А мама все спит Тогда мы пробудную песню запели <сос> Кто висит на люстре нашей? Это мы висим с папашей <сос> <сос> Подъем! <сос> мама с постели вскочила Шума было, конечно, много. Зато получилась полная праздничная неожиданность, как мы и хотели. А мама кричит. Эй, вы не разбились? Нет, нет, нет. Не нет. разбились. Это люстра разбилась. Вот здорово. Она мне уже давно надоела. Я вместо нее новую купила. Только боялась, что вам не понравится. Понравится. понравится. понравится. понравится. Место разбитое нам, что хочешь, понравится. Тут мы перестали кричать, подарили маме цветы с духами, повесили новую люстру и сели за стол мамин праздник отмечать. В ожидании верблюда. В нашем дворе мяч летает из угла в угол. у нас во дворе полным-полно углов. Говорят наши родители. И мы разгуливаемся вовсю. Дым коромыслом. А после дождя футбол играть совсем негде. У среди двора большая лужа. Но вот приходит верблюд и медленно выпивает всю лужу. А потом уходит во освоясь. Ура! Мы снова играем в футбол. Целое утро, целый день и целый вечер. Потом снова льет дождь, и лужа полным-полна. Мы долго ждем верблюда, но его нет. А в школе нам рассказывают, что верблюд корабль пустыни и запасается водой на много дней. Из-за этого верблюда мы теперь долго не сможем играть в футбол. От скуки мы валяем дурака. И мне где разгуляться. Нет, нет. С грустью говорят наши родители. Они тоже ждут верблюда. Мы ждем верблюда. Все вместе. Сухопутный или морской? Когда мыши стали ходить по нашему дому пешком, мама сказала. Я сомневаюсь в том, что наш кот Лукьян сухопутный. Ха, а какой же он? Удивился папа. Может быть, он... Морской котик. Поясни мысль. Ну, если бы он был звукопутным котом, то любил бы мышей, а он без ума от рыбы. Значит, он морской. Это точно. Лухьян чуял рыбу в любом конце квартиры и несся бы этот конец, сломя голову. А мышей он не видел в упор. Идет себе по квартире. Мумяу. и упирается в мышь или наоборот идет себе мышь по квартире и упирается в кота и друг друга они не узнают что же делать мама папа может быть лукьян все-таки сухопутный а сейчас мы устроим ему проверочку <связь> Когда мы стали ловить мышей и мазать их рыбьим жиром. Теперь Лукьян чуял мышь в любом конце квартиры и несся за ней, сломя голову. Мыши сначала боялись Лукьяна и кричали страшными голосами. А кот ловил их, облизывал и отпускал. И мыши привыкли к Лукьяну. Сказал кот Лукьян как-то раз. И мыши побежали к нему, сломя голову из разных углов дома. А Лукьян стал их облизывать. Просто так. без рыбьего жира, а мама посмотрела на них на всех и сказала Кто бы мог подумать, что эти мыши так любят ласку? Ха, кто бы мог подумать, что Лукьян так любит мышей? А я обрадовался и закричал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 На папин день рождения собралось много гостей. Тетушки с их мужьями, дядюшки с их женами, мамины и папины сослуживцы. Они пили, ели и громко разговаривали. И вдруг папа сказал. Внимание! Маленький сюрприз. Загадка природы. Он погасил свет и включил магнитофон. Папа зажёг свет и, таинственно улыбаясь, спросил. Ну, что это было? Кто храпел? Не знаю, не знаю, не Гости поглядывали то на папу, то на маму и смущенно пожимали плечами. <связываем> ни за что не догадаетесь. Папа выбежал из комнаты и вернулся, держа на руках кота Лукьяна. Вот! Это кот храпел. Я его на магнитофон записал. А а тот, ой, ты ой, ой, ой. Ну тут все, конечно, начали смеяться, потом захохотали, а я ушел на кухню. Там на подоконнике сидел кот Лукьян, и в глазах у него были слезы. Я забрался на подоконник, сел рядом с ним. Не расстраивайся, ты еще не знаешь, как храпят мама с папой. Вот мы их запишем на магнитофон и прокрутим кому надо. как папа Клопов гонял. У нас дома жили-были Клопы, а дядя Лёша в гости пришел. Слышь, Лёш, как Клопов извести? Очень даже просто. Надо отловить Клопового от царя. Фу. Поставьте его перед открытой дверью, И сказать, вон, вслед за царем уйдут и остальные. <рес> а который из клопов царь-то? Который самый жирный, тот и царь. А -а -а. Только смотри, не засмейся, когда выгонять будешь. Ну, еще чего, я же серьезный человек. И стал папа царя клопов ловить. Только ему все мелочь попадалось. Худые какие-то, горбатые. <свист> В общем, папа совсем измаялся, надежду на царя потерял. Тут-то царь ему и попался. <свист> Поставил папа царя всех клопов перед открытой дверью и говорит. Вон! Вон! <свист> <свист> <свист> <свист)> Кричит папа и пальцем грозит. Царь клопов вздохнул, списнул своим... И поплелся. Вслед за ним поплелся и весь Клоповник. Самым последним шел маленький, хромой, кривоногий Клопик. Он переваливался сбоку на бок и крутил задом. Глядя на него, папа не выдержал и улыбнулся. И Клопик тоже не выдержал и оглянулся. Клоп! И весь клоповник ломанулся назад в квартиру. Хотел папа дверь захлопнуть, да разве против такой арабы устоишь? Клопы дверь с петель сорвали, папу уронили. Всем клоповникам по нему пробежались. Ой, я помог папе подняться, а он и говорит. С детства, сынок, надо силу воли тренировать Чтобы не улыбаться, когда не надо Понял? Понял, говорю А сам на папу смотрю и улыбаюсь Он смешной такой, весь клопами истоптанный Открытые двери Мы сидели дома Папа, мама и я Мама вязала носок, папа читал газету, а я рисовал корову. Тут кто-то постучал в дверь. Мама посмотрела на папу, вздохнула и снова принялась за носок. Папа зевнул, посмотрел на маму и опять уткнулся в газету. А я ни на кого не смотрел, я рисовал корову, и мне тоже некогда было дверь открывать. Тот, кто был за дверью, начал сердиться и застучал громче и сильнее. Потом еще громче и еще сильнее. Потом был сплошной грохот. Да так и дверь с петель слетит. Придется отложить газету. Только он приоткрыл дверь, как в нашу квартиру ворвалась молния. Ши! Папа! Папа сидит в одном углу. Мама сидит в другом углу, а я в коридоре валяюсь. А все мы черные, как негры. Это молния нас закоптила. Ой, ничего себе, взрывчики! Говорит черная мама. Опасно сердить молнию и держать ее за дверью. О, еще У. не то бывает. Говорит черный папа, сверкая белыми зубами. Лучше и вовсе дверь не запирать. Да. Пусть молния влетает и вылетает, когда ей захочется. Так мы и решили. Оставили дверь открытой. А на следующий день мы все вместе чистили картошку. Захотелось нам жареной картошечки. И тут в нашу квартиру влетела молния. Сначала она сверкнула в коридоре. Потом появилась на кухне. Пошелестела немного, добродушно вверхнула и вылетела в форточку. На кухне запахло печеной картошкой. О, ну, что я вам говорил? О. Если держать двери открытыми, можно и печеной картошечкой побаловаться. Тут мы стали пробовать картошку, которую спекла нам молния, и глаза зажмурили. <рискотворители> <рискотворители> <рискотворители> как вкусно! <рискотворители> О, печеная, не то что жареная. Опять начинается Только я ложусь вечером спать Сразу море снится Волны колышутся И кровать в разные стороны качает. Блюм-блюм, блюм-блюм, блюм-блюм И я засыпаю среди голубых волн А утром просыпаться надо А мне опять море снится Только теперь я на песочке лежу И с солнышком обнимаюсь Оно такое теплое И ко мне прижимается А я лежу. Подъем! А я все лежу. Мама с папа меня поднимают и волокут в ванную умываться. Потом волокут за стол завтракать. Когда ж ты наконец станешь самостоятельным ребенком? Когда ты наконец станешь самостоятельным ребенком? А я очень хочу стать, чтобы по утрам самому подниматься. Раз, два на ногах. Я хочу, чтобы мне утром приснился трамплин. с которого на лыжах прыгают. Целый вечер трамплин рисую и на стену вешаю напротив кровати, чтобы утром рисунок увидеть и сразу вскочить, как спортсмен с трамплина. Взю! Утром я открываю глаза и вижу трамплин на стене. Потом снова глаза закрываю и мне кажется, будто я качусь с трамплина. Взю! Взю! И я лечу! Вставай, Соня! Соня, вставай! Мама берет меня за одну руку, папа за другую. Они-то думают, будто я в кровати лежу. Они даже не знают, что я с трамплина лечу. И взлетают вместе со мной! Мы летим по небу, как три журавля. Два больших и один маленький. Эй, ты что это задумал? Я летаю! Когда дети во сне летают, они раз. Не бойтесь, и вы подрастете вместе со мной! А мы уже отвыкли от этого! Давай назад! Домой! Домой! И я поворачиваю домой. А потом мы завтракаем овсяной кашей. Мама и папа смотрят на меня со всей строгостью. В следующий раз, когда вздумаешь летать, предупреждай. Да уж, предупреждай. Вы слушали радиоспектакль «Рассказы маленького мальчика» по произведениям Олега Кургузова. Роли исполняли мальчик Ваня Витер, мама Ирина Пономарева, папа Александр Пожаров.